Видно, что все это набрасывалось в течение долгих бесцеремонных бесед в домашнем кругу. Рисунки Пушкина изображают то мужские лица, то женские головки, то мужские и женские фигуры, большей частью в восточных костюмах. Без сомнения, воспоминания из его кавказской поездки 1829 года. На одной картинке изображен человек верхом на лошади в бурке и круглой шляпе с пикой наперевес в руке. Это Пушкин во время одной из схваток с турками 14 июня 1829 года. К числу кавказских воспоминаний относится и вид восточного города с плоскими крышами домов и минаретами. Набросав этот вид, Пушкин подписал над ним «Арзрум, взятый помощью Божьей и молитвами Екатерины Николаевны» 27 июня 1829 года от Рождества Христова, а другая, по-видимому, женская рука, вставила в эту подпись после слов взяты еще следующие «Мною а п Альбом Елизаветы Николаевны хранит многие следы шалости Пушкина. К числу их относятся те рисунки, в которых можно видеть намеки на расположение обладательницы альбома к Киселеву. Своими набросками Пушкин как бы предсказывает их супружество. Он несколько раз рисует профиль Елизаветы Николаевны, и притом всегда изображает барышню уже в чепчике, в костюме молодой дамы. Один из рисунков представляет ее с кошкой на руках, и под ним стоит подпись «Александр Пушкин рисовал 5 октября 1829 года». Дважды рисует он и самого Киселева в очках, и придавая ему вид пожилого толстяка. Еще одна картинка изображает Елизавету Николаевну, опять в чепчике, окруженную котятами, и устремляющую свои вооруженные очками глаза на жирного кота, тоже в очках, который сидит перед нею с поднятую лапкою. Под этой картинкой подпись Елизавета Николаевна, в день ангела де Жуана. Понятно, кто в данном случае, разумеется, под этим именем. Дело в том, что обладательница прекрасных черных глаз Елизавета Николаевна была очень близорука, и когда пела, должна была надевать очки, чтобы видеть ноты, положенные на высоком пюпитре. В таком виде и нарисовал ее Пушкин, а перед нею поместившегося на том же пюпитре кота, который дирижирует лапкой. Она поет одну из трех арий, исполнением которых особенно восхищался Киселев. Рисунок сейчас описанный. Пушкин называл «будущее стемейное счастье Лизаветы Миколаевны». Случалось, что, желая сконфузить ее намеком на того, кто ей нравился, пушкин Неожиданно принимался мяукать или звать кошку, кис-кис-кис, как бы произнося начальные звуки фамилии Сергея Дмитриевича. Иногда Пушкин называл Елизавету Николаевну «кисонькой» и, согласно с таким названием, нарисовал на одном листке альбома кошку, который придан профиль его обладательницы. У ее ног лежат трупы двух крыс, а вдали победоносно шествует очень маленького роста Дон жуан на которого кисонька ласково поглядывает. По преданию, сохранившемуся в семье Киселевых, кошки были вообще любимым произведением пушкинского карандаша. Он рисовал их всегда и везде. В альбоме знакомой барышни на случайно подвернувшемся клочке бумаги, на зеленом сукне ломберного стола, рисовал их всегда одним и тем же приемом, в одном и том же виде, то есть свернутыми калачиком. И этими рисунками, в которых заключался известный намек, немало досаждал Елизавете Николаевне. Зато пушкинская кошка и получила в ее семействе особенное заветное значение. Но если Пушкин не стеснялся там в шутках и шалостях, то в свою очередь молодые хозяйки нередко обращали на него свое остроумие. В особенности корили его за непостоянство его сердца, И Пушкин откровенно винился в обилии своих сердечных увлечений. В альбоме «Елизавета Николаевна» он собственноручно написал имена женщин, которыми в течение своей жизни с ранней юности он увлекался. Одной молодой особи женского пола посвящены в том же альбоме «Три наброска». На одном она изображена в фас с протянутой рукой, на другом — спиной, с обращенную влево головой и тоже с протянутой правой рукой. К этой женской руке тянутся с края листка две мужские. Самой мужской фигуры не нарисована за недостатком места. В левой руке письмо, а правое украшено очень длинными ногтями. Известно, что у Пушкина была привычка носить длинные ногти. На обеих картинках у барышни нарисованы большие ноги. И на втором рисунке написаны произносимые ею слова «Как вы жестоки! Мне в эдаких башмаках нельзя ходить, они им не слишком узки, жмут ноги, мозоли будут». Кроме этих надписей, на обоих рисунках есть еще по приписке, сделанной неизвестным почерком. На первом «Карс, Карс» и на втором «Карс, Карс, брат, Карс». Та же особа представлена еще на одной картинке, о чем можно заключить по надписи на ней, сделанной женским почерком. «О горе мне, Карс-Карс! Прощай, бел свет, умру!» Здесь изображена обращенная спиной женская фигура в пестром платье с шляпой на голове и с веером в руке, на котором написано «Стояла мать скорбящая».